Граф Мюфа делал вид, что ничего не замечает, пока сама она не выставляла ему свои проделки напоказ. К тому же, ему в это время приходилось много выносить мелочных унижений в обыденной жизни. Отель улица Вилье становился настоящим адом домом умолишенных в котором ежеминутно происходили отвратительные сцены. Нана доходила до того, что драла с прислугой. Одно время она была, стала особенно милостива к Шарлю, кучеру. Когда ей случалось отправляться в какой-нибудь ресторан, она высылала ему стаканчики вина с прислугой. Сидя в своем ландо, Она пускалась с ним в разговоры и очень потешалась, когда он в местах, где происходила давка экипажей, сцеплялся броница с другими кучерами. Потом вдруг, ни с того ни с сего, она стала ругать его идиотом. То и дело придиралась к нему из-за овса из -за соломы, невзирая на всю свою любовь к животным, она находила, что лошади слишком много едят. Наконец, в одно прекрасное утро, по случаю уплаты по хозяйственным счетам обвинила его в воровстве. Шарль со своей стороны разгорячился, и обругал ее самым бесцеремонным образом. Он объявил ей, что лошади получше ее будут, так как они не ведут такую жизнь, как она. Она отвечала в том же тоне. Наконец граф вынужден был разнять их и вытолкать кучера. С этого, началось общее распадение домашнего штата. Викторина и Франсуа ушли после одной истории, касавшейся пропажи бриллиантов. Сам Жюльен исчез, и ходили слухи, что барин упросил его уйти, дав ему большую сумму денег, так как оказалось, что он в связи с барыней. Каждую неделю в кухне появлялись новые лица. Никогда еще не транжирилось и не воровало столько добра. Дом сделался доходным местом для контор, промышляющих рекомендации прислуги. И весь этот народ приходил сюда лишь затем, чтобы предаться какой-то оргии опустошения. Одна Зоя оставалась со своим опрятным видом, стараясь внести хоть какой-нибудь порядок в этот хаос, пока сама не прикопит настолько, чтобы обзавестись собственным хозяйством Начет чего у неё уже давно зрел свой план. И всё это были еще наименее постыдные огорчения. Граф терпеливо выносил глупость госпожи Малюар и играл с ней в бизик, невзирая на запах прогорклого масла, которое она всюду носила с собой. Он выносил госпожу Лера с ее росказнями и маленького Люи с его вечным нытьем ребенка, снедаемого худосочием, доставшимся ему по наследству от неизвестного отца. Но бывали у него минуты похуже. Однажды вечером, Он услышал, как Нана в другой комнате жаловала Зои на какого-то американца, который выдавал себя за владельца золотых приисков, а между тем ушел от нее, не только не заплатив ей ничего, но еще стащив тетрадку папиросной бумаги. Граф на цыпочках спустился с лестницы, чтобы не слышать дальнейших подробностей этой истории. В другой раз ему волей-неволей пришлось все узнать. Нана влюбилась в одного певца из кафе Шантана, и, будучи брошенной им, задумала в припадке сентиментальности отравиться. Она выпила стакан воды, в котором распустила головки от фосфорных спичек. Умереть она не умерла, но поплатила с тяжелой болезнью. Граф должен был ухаживать за ней и выслушать имя. Исповедь ее несчастной любви. Исповедь, сопровождавшую со слезами и клятвами никогда более не привязываться к мужчине, но невзирая на всё свое презрение к этим свиньям, как она называла мужчин, она вечно носилась с какой-нибудь сердечной привязанностью и доходила при этом, да необъяснимых капризов, подсказываемых ей развращенным и пресыщенным вкусом. С тех пор, как Зоя из своих расчетов перестала зорко следить за порядком, в отеле все шло вверх дном до того, что Мюфа из опасения неожиданных встреч Боялся растворить дверь, распахнуть занавеску, заглянуть в шкаф. Теперь, прежде чем войти в комнату, он кашлял. После того, как, отлучившись однажды на минуту из уборной, по возвращении своем застал Нана в объятиях Франсиса, который перед этим убирал ей голову.